Глава шестая. Батальонный интендант. «Вот здесь и здесь я предполагаю, что турки разместят свои передовые батареи». Показывал на схематичное изображение крепостных оборонительных сооружений Очакова-Егоров. «Характер выносных редутов, устраиваемых перед строящимися здесь основными укреплениями, как раз на это и указывает». Но за ними, как я уже вам сказал, насыпаются высокие земляные валы с выступающими вперед бастионами. Высота этих валов, я думаю, в итоге будет не менее двух с половиной, а то и трех сажений. Наверху, опять же, турки разместят свою артиллерию и стрелков. Внизу перед валами явственно видна разметка, и там сейчас ведутся большие земляные работы. Очевидно, что турки там роют глубокий ров, и очень возможно что они постараются его заполнить водой из лимана. Так, ну теперь вот сюда посмотрите, господин полковник. Алексей расправил большой лист бумаги. Здесь расстояние от возводимых наружных укреплений и до первой капитальной каменной стены крепости составляет на глаз 150 пятьдесят шагов. А это значит, что штурмующий, прорвав цепочку выносных редутов, Преодолев затем ров и взяв штурмом первый внешний земляной вал, спускаясь и выходя для атаки крепости, попадут затем под прямой огонь вот с этих крепостных стен. Когда они скатятся с этого вала и подойдут к ним, по ним будут бить в упор все всех орудий, что там установлены, и, разумеется, из всего личного оружия. Расстояние расположение укрепления со стрелками здесь таково, что этот огонь будет губительным для атакующих. Не исключаю, что турки им приготовят еще какие-нибудь сюрпризы. Взять эти каменные стены сходу будет чрезвычайно трудно, учитывая, что наша осадная артиллерия разрушить их перед штурмом не сумеет. Сами видите, они прикрыты с внешней стороны валами, да и расстояние от нашей батареи здесь будет приличное. Ну и в самом городе, внутри его, будет еще одно кольцо из высоких каменных стен». И главная крепостная цитадель, где как раз и располагается руководство всеми османскими войсками. «Да, крепкий орешек», — покачал головой Баранов. «И ведь это он уже сейчас такой. А что будет, когда его усилят новыми укреплениями, насытят орудиями и подготовленными стрелками с хорошими ружьями?» «Ты говоришь, сам лично своими глазами там иностранных инженеров наблюдал?» «Совершенно верно, Сергей Николаевич, лично!» — подтвердил Алексей. «Вот как вас сейчас, так же близко. Один из них меня даже чуть было с ног не сбил. Я, понимаешь ли, там тяжести несу, туркам крепость строить помогая, а он меня локтем пихает. С дороги кричит, прочь грязная скотина!» еще всякими там нехорошими словами обзывает. «Испачкался, видишь ли он, еще и корзина ему моя не понравилась!» — Егоров, Егоров, вот любишь ты лезть на самое острие, рисковать! — недовольно проворчал полковник. — А если бы тебя там опознали? Ведь несколько раз мы уже десанты турок на своем берегу разбивали, а все те люди, которые с нашего плена к себе потом ушли. Они ведь где-то там, в самой крепости, сейчас сидят. — Да нет, Сергей Николаевич, они в основном из моряков мелкоразмерной флотилии, — отмахнулся Алексей. Из пехотинцев к нам мало кто наведывался. Не волнуйтесь, уверен, там даже вы бы меня не узнали. Хотя ведь сколько лет вместе, а уж то и подавно». «Ладно, пусть из пехоты тебя никто в лицо не видел», — хмыкнул полковник. «Но в порту ты же ведь и сам. Так же со всеми своими был, когда вы, стоящие там, корабли пересчитывали?» «Кто мне рассказывал, что вы там погрузку вели?» Тут уж Лёшки крыть было нечем. «Ну да, вели», — пожал он плечами и спрятал свой виноватый взгляд от Баранова. «Ладно, по кораблям в твоем донесении все указано. Линейные, фрегаты, шибеки, галеры и канонирские лодки. Их орудия на момент вашего нахождения в порту все посчитаны. Даже транспорт и все малые суда указали. Что же мы в итоге имеем?» Полковник внимательно посмотрел на Алексея. «А имеем мы, Сергей Николаевич, мощную крепость в одном дне пути от нас», — ответил Егоров. «Крепость, которая все больше укрепляется как в инженерном плане, прирастая новыми укреплениями, так и усиливаясь людьми и орудиями. Причем речь тут уже идет не только об ее гарнизоне, а еще и о развертывании турками полевых войск». — Об этом говорит то, что из метрополии туда сейчас идет пополнение не только в виде пехоты, но и конницы. А это значит, что османское командование создает в Очакове мощный ударный кулак, который может воевать не только в обороне, но и атакуя. — И сколько же всего там тех войск? — спросил Алексей-полковник. — Ну, на этот вопрос, Сергей Николаевич, просто так не удастся ответить. — покачал головой Алексей. — Завербованный мной в человек, он, конечно, достаточно осведомленный. Но, сами понимаете, ответить точно ему будет очень сложно. Слишком разрозненные сведения приходится там собирать. По поставкам провианта для солдат и фуража для коней какие-то прикидки со временем сделать, я думаю, мы сможем. Но на все это опять же будет нужно время. — «Думаю, что в любом случае год-два у нас на подготовку к войне здесь, на юге, пока что еще есть. Туркам как раз примерно столько времени и нужно для достройки основных укреплений и для сосредоточения всех основных сил». «Ну вот, год-два», — нахмурился полковник. «А в Санкт-Петербурге совершенно уверены, что у нас есть не менее пяти лет. И что раньше 1790 -го года?» Турки на нас точно не нападут. Ты уверен, что я должен указать в своей докладной твое личное мнение по вот этим самым коротким срокам? Там ведь в верхах такое может сильно не понравиться. За этими убеждениями об отдаленности войны стоят такие высокие люди. Сам хоть догадываешься, какие? Догадываюсь, вздохнул Алексей. И все же, укажите мое мнение, Сергей Николаевич. «А уж я постараюсь найти, чем его подкрепить». «Вот-вот, ты уж подкрепи, голубчик», — проворчал тот в ответ. «А то сам знаешь, обвинять в паникерстве это они могут. Но вообще, конечно, молодец, не зря сходили вы за реку. Теперь главное, чтобы твой человек начал работать и давать такие нужные нам сведения». «Деньгам, я уже говорил, никаких ограничений с ними не будет. Связь с ним по суше, конечно, дело рискованное. Но коли ее у нас нет пока что по морю, так пусть хоть такая будет. Над этим я уже работаю. Да, и вот еще что. Более тебе лично перебираться через реку я не разрешаю. Нечего тебе там делать, господин подполковник. Организовал все? Ну вот и пусть теперь этим другие занимаются». А ты вон лучше с батальоном пока до своего отпуска занимайся. Генрих Фридрихович при последнем посещении наказал тебе помочь с комплектованием. Так сколько у тебя, говоришь, офицерских вакансий осталось незакрытых? Четыре? Сергей Николаевич. Со вздохом ответил Алексей. Три полуротных и одна старшего батальонного интенданта. Два года уже комплектуюсь. А вот все никак не получается мне их все закрыть. «Особенно с этим вот интендантом. Но где же я его найду?» «Так, по полуротным тебе ведь любой прапорщик подойдет?» — спросил полковник. «Ты же из зеленого повеса настоящего офицера сможешь вылепить?» «Ну, как это любой?» — не согласился Егоров. «У нас ведь отбор в егерях, ого-го какой! И офицер, сами знаете, ничем не должен уступать нижним чинам». — Да это-то понятно, — усмехнулся Баранов. — Посмотрим, как это пополнение из столиц те гвардейцы, что скоро сюда прибудут, не уступят твоим рядовым. — Ох, и не завидую я тебе, Алексей. — и завидую, — поджал губы полковник. — Рассказали мне уже о личной просьбе господина фельдмаршала по своему племяннику. — Даже и не знаю, как ты с таким совладаешь. «Ничего!» — криво улыбнулся Алексей. «Будем с ним действовать по уставу, завоюем честь и славу. Но, коли по уставу не получится, так найдем и другие методы. И все равно всех победим!» «Ну-ну!» — протянул Баранов. «Осторожней побеждай, все-таки это ближняя родня, сам знаешь кого. Связи с такими людьми в столицах имеет. Хотя ведь еще и молоко на губах не обсохло». — Да долго ли на парадах да балах ими обзавестись? — спросил со смешкой подполковник. — Ничего. Вот пусть теперь в войсках оботрется. — Я только не понял, Сергей Николаевич, генерал-фельдмаршал вроде как об одном своем гвардейце-племяннике мне говорил. А вы вот только что обмолвились про пополнение из столицы во множественном числе. — удивленно поднял брови баранов. — Да показалось тебе, небось. Так, давай-ка мы по интендантской вакансии пока будем решать. С полуродными трудностей, скорее всего, не будет. Я к тебе вскоре отошлю с десяток молодых офицеров на выбор. Вот кто понравится, того и оставишь у себя в батальоне. А вот по подбору начальника всей хозяйственной части... Так мой тебе совет — это сходить к одному своему давнему знакомцу. Имя Александр Павлович Рогозин тебе о чем-нибудь вообще говорит? — Еще бы, — воскликнул Алексей, — я ведь знаю, — перебил его полковник. — Знаю, где вы с ним познакомились, Алексей. Сам ведь тебя из-под ареста с того подвала, где вы с ним вместе сидели, выводил. Вот он сейчас здесь, в нашем армейском интенданстве служит. Прибыл не так давно из киевского гарнизона. Поговори с ним приватно. — Начальник армейского интенданства, полковник Глухов Антон Павлович, его не больно-то жалует. Я бы даже сказал, притесняет и придирается по мелочам. Может, он и сам будет рад к тебе на бук переметнуться? А что? Бывший казнократ с хулиганом и нарушителем дисциплины. — Чем не пара для командования батальоном? — хохотнул Баранов. — Сидели опять же в одной камере вместе, чай служить удобственнее теперь будет, а? — Вы все шутите, — Сергей Николаевич, — обиженно протянул Егоров. — И шутки-то у вас такие, все цыплючие и ягозистые. Ну, прям вот как у Генриха Фридриховича, один в один. А вы, случайно, не в одном ведомстве вместе с ним служить начинали? — В одном, в одном, Егоров! — усмехнувшись, подтвердил полковник. — Ладно... Переговоришь с ним сам, если он тебе подойдет, и, Коля согласится с переводом в батальон, то скажешь мне. А уж дальше я сам все вопросы решу. Нечего тебе лично лезть к Антону Павловичу на глаза, надерзишь ему вдруг при разговоре. Потом никакого имущества со складов ведь не получишь, и будете вы, как барванцы, вдоль бога в лоптях бегать. Рогозин Алексей нашел в дальнем складе, где хранилась вся списанная амуниция и обувка. — Лешка, ты! — обрадованно выкрикнул старый знакомец и бодро выскочил навстречу Егорову. Его глаза натолкнулись на георгиевский крест и золотой офицерский горжет с одним лишь серебряным ободком в окантовке, и он разом замер, приняв уставную стойку. — Прошу прощения, господин подполковник, я это... я ошибся. — «Александр Павлович, дорогой, ну ты чего, словно бы чужой?» Рассмеялся Алексей, широко расставив руки. «Здравствуй, мой друг и учитель. Давай, что ли, обнимемся, как и прежде? Ну?» Через несколько минут, закрыв склад, чтобы посторонние уши не мешали разговору, старые приятели сидели напротив за столом и вспоминали былое. Эх, гусара гусара-поручика Белозерского, помнишь?» Рогозин кивнул Лешке вместе с ним сидели отчаянный такой лихой кавалерист конечно я его еще пару раз на дальнем выходе встречал в последний раз уже перед самым сражением в Козлудже, — вспомнил алексей нет более его вздохнул интендант но дуэли застрелили я как раз тогда при киевском гарнизоне в интендантах был а его полк квартировался у нас в восьмидесятом году ну и там Какая-то скверная история случилась после банкета. Все как обычно. Дама, оскорбленная честь, вызов, ну и в итоге пуля в грудь. Вот так вот. Всю войну на самом острее атаки провел. В паре десятков шибок и сражений участвовал и выжил для того, чтобы от пули какого-то обиженного щеголя сгинуть. Печально. Не знал я про это. Покачал головой Егоров. Думал, он уже эскадроном давно командует. Офицер ведь лихой, отважный. Самый, что ни на есть пример для любого гусара. — Это да, судьба, — вздохнул Рогозин. — А я вот все так же в капитанах. Улыбнулся он печально. Думал, совсем уже из армии уволиться. Три года до срочного отпуска взял на поправку имения. — А, махнул он рукой. Разорился, семью создать так и не сумел. Один путь — или спиться и замерзнуть на пороге трактира, или обратно в армию служить. Вот и вернулся в гарнизон, а там мое место уже занято. Племянник начальника на нем хорошо эдак сидит. Ну и чтоб под ногами не путался, до да глаза бы не мозолил. Сюда вот, в армейское интендантство Днепровской армии спровадили. «Да и тут что-то не больно ладится. Прежний начальник хорошо знаком с полковником Глуховым. Характеризовал, так сказать, так что шпыняют и кидают в самые дыры. Сейчас вот на этот хлам посадили». И он кивнул на горы рваных ранцев подсумков и ремней. «Шепнули уже по секрету» что, дескать, не зря полковник своего человека надо мной поставил майора Трохина. Может, слышал про него. Дескать, при первой же ревизии все недостачу на меня повесят, а там...» И он тяжко вздохнул. «Да что там вешать-то?» — удивился Алексей. «Павлович, да тут же одна рванина у тебя, которую даже и полковые умельцы и те не смогут починить. Все ж гнилое совсем» и он поднял растрескавшийся весь скукоженный старейший поясной ремень. — Эх, Алексей, Алексей! — покачал головой интендант. — Не будьте вы столь наивными, словно юноши. Был бы человек, а недостачили или пересортицу на него всегда можно повесить. — Что, совсем вам плохо здесь? — посочувствовал ему Лешка но тогда у меня к вам будет предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться. Через три дня к станице Николаевской подъехали два офицера в сопровождении конного десятка охраны. — Открывай шлагбаум, Федотка! — крикнул скачущий впереди всех вистовой. Не видишь их высок высокоблагородие, града изволят возвертаться, а с ним наш новый интендант едет рядышком. Я перечислю отвечу: все какое-никакое облегчение будет.